Глава 4 Грозу толкуют по-разному. Одни говорят, это перун, Ратится против змея, Вновь выползшего на разбой. Молния — золотой блеск секиры, Разящий без промаха. Гром — эхо ударов. Другим гроза кажется свадьбой, неба с землей. Быстрые молнии пронзают Большое тело земли, Порождая ликующую, бессмертную жизнь, Истонет гремит смятый воздух от сладкой муки любви. О грозе хорошо рассуждать тихим вечером, а лучше всего зимой, у печи, но не в бурю, когда разражается над головой то ли свадебный пир, то ли смертная битва, а ты только ждешь, чтобы пала на виноватую голову десница гневного бога. Я все-таки выискала сухое местечко под елью, отвоевавшее у мхов немного крепкой земли. Ель была вроде той, что осталось ждать меня дома, с таким же шатром у корней и плотными лапами, непроницаемыми для дождя. Я заползла под них словно в пещеру и села возле ствола, положив меч рядом с собой. Вся вселенная выстроена богами вокруг могучего древа. И неспроста на рассвете времен люди получше нас именно так урежали дома. И если верно, будто у каждого есть свой собственный мир, мой мир тоже стоял деревом. И дерево это было ель. Никогда-то она меня не подводила. Ту прежнюю елку я числила своею кровной сестрой. Было дело однажды... Скользнула рука с ножом, резавшим сало, и нож воткнулся в кору, извлек малую каплю смолы. Как же я перепугалась тогда! Не чаяла загладить обиды, мигом смахнула кусочек собственной кожи, прикрыла дереву ранку, и ёлочка не затаила темного зла, Еще ласковее с тех пор меня принимала. Я молча смотрела во влажные зеленые сумерки стискивая ладонью громовое колесо и прижимаясь к стволу, сохранявшему смолистое утреннее тепло. Необъятный ствол гудел и стонал. Высоко надо мною его раскачивала и гнула гроза. Вниз на дно густой корбы слетали глухие отзвуки бури, удары тяжкого грома и всполохи лилово-белых зорниц. Перон меня все-таки пощадил. Его колесница ломала величественные деревья, медленно удаляясь. Мое осталось нетронутым. Золотобородый бог не хотел моей гибели, а, может, предупреждал. Я покосилась на меч, мутновато мерцавший в потемках. Сколько я мечтала слушать безудержную грозу, обнявшись под елку с тем кого я всегда жду. Но не шел и не шел ко мне суровый мой одинец. Ведать не ведал, что ради него я из дому сбежала, воином стать решилась ради него. Вот с кем за все муки выпало коротать лесное ненастье с железным мечом. Я погладила длинное лезвие, ничем не заслужившее обиды, и отвернулась. Комары садились мне на руки и на босые ступни, лезли в лицо, совали носики между нитей одежды. Без толку все время ненчить разные победушки, но иногда нельзя удержаться. И я закрыла глаза и вспомнила дом. Меня редко радовали такие воспоминания. По смерти деда там вправду случалось немного веселого. Но тут... Откуда-то поднялось, встала перед внутренним оком, как я была маленькой и болела. Лежала простуженная с жестоко соднящим горлом и ледяными почему-то ногами. И мать, напуганная, кутала меня в одеяло, варила с травами молоко, шептала над ним. Ласковый кот приходил меня согревать, сворачивался то у шеи, то на животе. Дедушка мазал мне между ключицами растопленным воском, чтобы не кашляло. А однажды, к ужасу матери, взял и рассказал ту самую басню. «Как же мы все тогда любили друг друга», — подумала я, сдувая с себя и убивая на себе комаров. «А сестренки, хоть и белено. Дом. Он и есть дом». Ничто его не заменит. Почему-то вблизи этого не разглядеть только издалека, когда утратишь. И наверняка самому заскорузлому кметю, давно потерявшему счёт убитым врагам, даже ему нет-нет, да и вспомнится родная изба. Нет-нет, да и выплывет из-под других памятей о дружинных домах и знаменитой добыче. Я насторожилась, склонила голову, слушая затихающий дождь. Показалось, будто в шуршании капель вплелись чьи-то шаги. Шорох не повторился. Я снова откинулась к дереву и тут обнаружила, моя рука сама, без отдельной на то мысли, успела схватиться за меч. Вот так. Скоро я безоружная, сама себе голой буду казаться. Не того ли хотела? А может, покуда не поздно все бросить и кинуться обратно домой? Зачем бы мне это? Подумала я с изумлением. Оружие, воинский пояс и черепа датчан над воротами. Покуда цела голова на плечах, покуда сама ничего еще не натворила такого, чтоб вскрикивать по ночам. Дома свое, дома... Дедушкина могила. Дома водяные с омутниками, и те за меня встанут. Дома все уж как-нибудь обойдется. Дождь кончился. Тяжелые капли еще срывались с вершин, звонко плюхались в болотную воду, а под елкой что рассвело, снаружи глянуло из-за туч умытое солнце. Я еще раз прислушалась. Нет, никого. Я осторожно раздвинула мокрые лапы и вылезла. «Спасибо, добрая!» — поклонилась я елке. Дерево кивнуло и вылило мне за шиворот пригоршню чистой воды, пахнувшей молодой хвоей и свежестью. Я взяла меч и пошла дальше, по мягкому зеленому мху, обнимавшему ноги до щиколоток. Пасмурным днем, особенно осенью, в болотистой корбе хоть удавиться. Походишь, походишь, между осклизлыми, позеленевшими, голыми снизу стволами, по каким-то гнилым жердям, проваливающимся под ногой, и покажется, будто лешие в сотый раз вывели к тому же самому дереву и завертится над головой косматое серое небо ни света, ни радости, лишь сиплая перебранка ворон совсем иначе летом, после грозы. Стояло вокруг нарядное войско в блестящих зеленых кольчугах. На кончике каждой хвоинки висела по капле, и каждая капля хранила в себе опрокинутый мир. Между вершинами еще летели сизые клочья, и по лесному ковру проносились в стремительной пляске пятна и полосы неугасимого света. Корнатая жизнь в тысячу голосов гремела вокруг, прославляя воскресший солнечный праздник. И Если бы встретился Леший, наверное, он бы спросил, далеко ли иду? И ласково проводил: В корби не очень побегаешь. Я шла, оступаясь, хватаясь за ветки и держа меч наготове. В изумрудной мякоти за мной оставались глубоко впечатанные следы. Кто сказал, что Перун всегда был воинским богом? В начале времен его гром ликовал и славил новую жизнь, зарождавшуюся под теплыми ливнями. И стал страшен только тогда, когда выполз чешуйчатый ворог и погубил, похитил любовь. Пиявки что? Пиявки полдела. Пиявок боятся малые дети. Оно подплывет, извиваясь в черной воде, Живой волос, шерстинка, обронённая зверем у водопоя и кем-то подобранное, наделённая злой, бессмысленной жизнью. Кольнет и всосётся под кожу, и станет грызть меня изнутри. Мой бог был не из самых могучих, но если привел меня сюда невредимо, неужто не сладит с мерзким червем? Да и перун навряд ли допустит. Злобная нечисть подолгу не смеет вздохнуть после грозы. Озеро лежало в чаше, как зелёная драгоценность. Лес окружал его зубчатой темной стеной, а дальше земля вновь холмилась и начинались сухие сосновые боры. А там и крепость. Я подошла к озеру со стороны прогалины. Молния выжгла на этом месте деревья и расторопные молодые березки еще не успели заполонить гарь. Там, куда падало солнце, теснились доверчивые незабудки. Ближе к озеру еле опять смыкались вершинами, и в непроглядной тени не велось ничего, кроме кислицы. Из воды вырастали легкие пряди тумана и тянулись в посвежевшем воздухе к прибрежным кустам. По счастью, я здесь была не впервые. В самый первый раз я забралась сюда на лыжах зимой. Прибежала веселая в хороший морозный денек и едва не упала от страха при виде коряги, с которой от моего движения внезапно осыпался снег. Давнее пламя превратило мертвое дерево в страшнейшее чудище, и оно поднималось из белых сугробов, протягивая сожженные пятерни. Теперь было лето и выворотень больше не мог меня напугать. Клянусь, если я и отвела глаза от берега, то только на миг. Ветку ли убрала от лица, под ноги ли скосилась, переступая концы воды, в сплетении замшелых корней. Но когда я глянула снова, между мною и озером стоял человек. Я не знаю, когда я струсила больше, тогда зимой или нынче солнечным летом, наверное, все-таки нынче, потому что человек этот был наш воевода. Миг назад я себя понимала уверенным к только боящимся кого бы зря не обидеть, но стоило поглядеть на истинного бойца, и все вернулось на место. Я снова была простой напуганной девкой той самой, что шла из ворот со стрелой, дрожавшей на тетиве, худой поганкой рядом с белым грибом. Мстевой ломаный, видно, не прятался от дождя. Красно-бурая ношенная рубаха промокла насквозь и облепила его по пояс, кожаные штаны блестели. Он смотрел на меня безо всякого выражения и молчал, не двигаясь с места. Страшная спата висела у него на боку. По давнему галацкому обыкновению он носил ее справа. Он не спешил ее вынимать. И кто-то другой посмотрел на эту спокойную руку и тихонько присвистнул. «Все? Квенно?» Он и без спаты в один миг мне шею сломает. Мой жалкий меч ему не помеха. Ему не было двадцати лет, когда он задушил волка, свалившего девушку. Потом та девушка женой ему стала, сынков родила. А отдохнувшие ноги меж тем сяжесто несли меня через поляну. Навстречу погибели. Кинься я наутек, воевода не стал бы догонять. Я подумала об этом один раз и больше не вспоминала. Он молча смотрел, как я приближалась. мир еще мог меня пожалеть. Мстевой не миловал никого. О том довольно рассказывали. Он и стоял-то в тени, а я на свету. Я подошла и остановилась. «Не спущу тебе! сказала я жалобно и добавила. «Можешь? Так защищайся!» и обдала внезапная мысль. «А ну, не вынет оружие! Предпочтет прутиком отстегать!» Вождь усмехнулся еле заметно. Отступил на пол шага и вытащил спату. Блеснула на лезвие узкая золотая полоска. Знаменитый меч был в полтора раза длиннее моего — не говоря уж про то, насколько сам варяг превосходил меня ростом и силой, и длиной рук, и опытом, и возрастом, и мастерством. Квено. Больше одного раза он все равно меня не убьет. Я закусила губы и размахнулась. Как всегда, когда слова мир ставил нас, отроков, подвое, и был мой черед нападать. Я до сих пор думаю, воевода рубился со мной едва ли в четверть умения. Уж, наверное, мог загнать в кусты и крапиву, окунуть по уши в грязь. Он не сходил с места и только оборонялся. Но спата была повсюду, как щит. Куда мне за этот щит не проникли бы ни плотицы, ни словомир? Он знал все приемы, которыми я пыталась его уязвить, видел насквозь все обманные движения, которые я вспоминала или придумывала на ходу. Высохшая под елкой я взмокла опять. Проклятая косище мешала. Я все ждала, когда он начнет насмехаться, но его домолчал. Порыв резкого ветра быть может, последний вздох ушедшей грозы, до самых корней потряс высокие ели, сорвал с ветвей стеклянные бусы, потоком ринул их вниз. Мне пришлось по спине, воеводу хлеснуло прямо в лицо И спата в его руках дрогнула полмига промедлила упустила мой меч, летевший вперед к его плечу облепленному мокрой рубахой. Мне поблазнилось Я чуть-чуть задела рукав, и тут же полетела прочь кувырком. Мстевой так и не пожелал морать славную спату, обошелся ладонью. Удар меня не ушиб, лишь откатил, как тряпошную под дерево. Каким-то чудом я не выпустила меча и немедленно подхватилась, зная, что встаю на расправу. Я поднялась только на четвереньки, И замерла. Воевод разглядывал свой левый рукав, продранный у плеча. По влажной ткани плыло пятно. Я метнула неверящими глазами на свой побитый клинок, запутавшийся в траве. По лезвию и правда тянулась почти стертая полоса. Нет, не могло быть! Достало. — сказал вождь удивленно. Теперь я думаю, что удивился он уж очень старательно. Но тогда мне не показалось. Я поднялась на ломкие ноги, чувствуя немоту и боль во всем теле, и поняла, что вот сейчас разревусь. Варяг убрал спату в ножны и неторопливо пошел огибая озеро в крепость. Домой. Он ничего мне не сказал. Но я утерла хлюпавший нос и побежала за ним. Я старалась не отставать, а лишь думала, не обернулся бы, да не увидел, как я раскисла. Вождь не обернулся. А что ему оборачиваться? В поле между лесом и воротами нас ожидали. Небо опять было ясным, и земля, промоченная доброй грозой, уже подсыхала, исходя медовыми запахами. Когда парни увидели воеводу, потом меня, хромавшую сзади, лица их стали вытягиваться. Каждому, как мне после рассказывали, пришлось немало помучиться и попотеть, неожиданно встретив в лесу матерого кметя. Но воеводу Дворяк без лишних слов показал оцарапанное плечо. И тогда-то плотица едва не убил меня радостным подзатыльником, а блуд и ерун завопили в две глотки и разом облапили, и отпустили только для Хагина, который шел с протянутыми руками и звал любимую внучку. Подоспел мир, сгреб меня и держал много дольше, чем надлежало. Но я была счастлива. Прибежала Вилета, расцеловала в обе щеки и повела замаренную грязную отмывать и кормить. Со мной теперь можно было есть и разговаривать, как со всеми людьми. Мир живых опять меня принял. И это был воинский мир. Я успела заметить. Вождь переглянулся со словомиром и улыбнулся одними глазами. «Странно», — подумала я, — «прежние мои успехи его жестоко печалили». «Девка глупая! Мне уж казалось, я сама застигла его у озера на поляне и сумела достать не случайно и не потому, что он это позволил» но по собственной ловкости и сноровке, в честном единоборстве. И третье это испытание, в святой храме незагридницей, где жил Перун и где никто из нас, молодших, еще не был ни разу, не испытание вовсе, а так, черед отвести. Может, тому воевода и улыбался? Вечером Словомир сунул мне смятый красно-бурый комок. Брен велел выстирать, сказал он, и зашить.